Эй, дядька! Ты это, ты не умирай, давай. Услышал Карл и открыл глаза. Перед ним на тёмном звёздном небе висела большая медведица и улыбалась. Фух, жив. Ты что, пьяный, что ли? Почему ты со мной разговариваешь? Еле шевеля губами от страха, спросил он у неё. Ну, в принципе, могу не разговаривать. Жив и ладно. Тогда иди, куда шёл, и не лежи под забором, разить-то от тебя, фу. С виду вроде приличный, а видать уже пропащий, сказала она обиженно. Карл зажмурился. Последнее, что он помнил, это сильную боль в затылке, да это вошуршание, видимо, его огрели по голове. И теперь он общается с большой медведицей. Ужас, что же делать? Сходить с ума не было в его планах, но раз выдалась такая возможность, Карл всё-таки решил поговорить с небесным созданием. Медведица, а Бог есть? спросил Карл немного приоткрыв глаза, боясь увидеть что-то лишнее. Я думаю, есть. У меня мамка померла, так я её представляю на облаке, будто сидит она и мне оттуда рукой машет. Спокойно отвечала ему собеседница. Но с медведицей-то дядька загнул, как меня только не называли: и дрящом, и шваброй, но медведицей. Только тут Карл понял, что звук идёт не сверху, а сбоку. Постанывая, он повернул голову. На небольшой коряге сидела маленькая девочка. Она была абсолютно спокойна и, приставив кулачок к подбородку, лениво наблюдала за ним. «Кто ты?» — спросил Карл. «Ну уж точно не медведица!» Все так же спокойно ответила она. «Слышь, дядька, пока тебе медведи мерещатся, ты кровью зайдешься. Пойдем в дом, я перевяжу тебя хоть». В словах этой маленькой худой девочки был смысл. Очень осторожно, чтобы опять не грохнуться, Карл поднялся сначала на четвереньки. «Ну вот, я верю в тебя, горец, еще немного». Абсолютно без капли сарказма говорила новая подруга, даже не встав с коряги. Вот сейчас за забор цепляйся, молодец, и теперь мелкими шагами в правую сторону в направлении калитки. Нет, горячий южный парень, это лево. Ты в школе-то хоть учился? Голова у Карла по-прежнему кружилась, но забор помогал ориентироваться помаленьку в пространстве. Я между прочим университета окончил с красным дипломом, почему-то похвастался Карл перед девочкой. Ей мне были обидны её слова, но очень захотелось, чтобы она изменила о нём мнение. А ты вместо того, чтобы командовать раненым, помогла бы лучше. Карл как раз подходил к калитке. А я что делаю? высказалась она уже со двора. Пока Карл, хвастаясь, медленно шагал вдоль забора, Она сбегала в дом и принесла стул, понимая, что ему каждый шаг даётся с трудом. Войдя в калитку, он тяжело опустился на старенький видавший виды стул и заметил, что рядом уже расположилась импровизированная скорая помощь. На табуретке столике лежали перекись, бинт, вата, ножницы и стоял тазик, старый эмалированный, наполненный водой. "Ты не переживай, дядька, с кем не бывает. Выпил, упал". Успокаивала его новая знакомая ловка орудуя принесёнными вещами. "Я не сам, меня ударили", опять начал оправдываться Карл. "Ну да, ага, расскажи мне ещё", засмеялась она. "У нас дядя Митя из пятого дома тоже своей жене каждое утро так говорит. Ладно, рану я промыла, сейчас будем перекислить. Будет немного щипать, но не бойся, я дуть тебе буду". Так, что держись, казак, атаманом будешь, очень по-деловому объясняла она своему новому подопечному. Постарайся не дёргаться. Голова всё-таки, а то опять не нароком вырубишься. Щипало действительно сильно. Но девчонка так дула ему на рану, что Карлу было стыдно кричать, и он сжал зубы, терпел. Когда боль утихла и девчонка приложив вату к ране, стала обвязывать голову, Карлос совсем не к месту сказал: "Я не горец и не казак. Я испанец". У него было такое чувство, что эта маленькая девочка взрослее и мудрее его, и от этого было очень неловко. Меня зовут Сенька, а тебя? Она была простой девочкой и быстро переходила с людьми на ты. Меня Хуан Карлос Гордо представился полным именем Карл, чтобы подтвердить своё испанское происхождение. О, Хуан. Закончив бинтовать и усевшись прямо на импровизированный столик, Сенька внимательно вглядывалась в пострадавшего. С головой, по-моему, у тебя проблема, и просто перевязкой не обойтись. В больничку бы тебе надо. Только сейчас Карл смог разглядеть свою спасительницу. Девчонка была мелкая и тощая, он не разбирался в возрасте детей, но на вид дал бы ей лет восемь. Длинные и сине-черные волосы, как попало, были собраны в неаккуратный хвост, а глаза, словно огромные угольки, смотрели с любопытством и жалостью, будто он бомж какой. Карлу вновь захотелось оправдаться перед этим юным созданием. «Ты не смотри так», — попросил он ее. «Я, честно, не алкоголик». И она на самом деле крутой чувак. Ладно, дядька, сказала Сенька, перейдя на первичное приветствие. Ты сильно не расстраивайся. Посиди минутку, я сейчас сбегаю попить, тебе принесу. Ты только никуда не уходи, а то следующая шишка на твоей голове будет последней. И вскочив с табуретки, выскочила в калитку. Далеко она бежать не собиралась. Завернув в соседний двор, Сенька сильно застучала в окно. Ну ты чего? выглянула из окна уже почти уснувшая клава пошла домой за пижамой и пропала ой клавочка что сейчас было пошли срочно со мной всё покажу затараторила сенька да что случилось-то запахивая на ходу халат спросила клава она уже ложилась спать поэтому её волосы были распущены и длинными локонами спускались по спине я нашла под забором мужика у него голова была разбита говорила сенька на ходу Синь, ну ты дура, а возмутилась Клава. Учу тебя, учу, а ты чужих мужиков в канавах подбираешь. Клавочка, вот ты абсолютно не права, объясняла Сенька на ходу, одновременно подгоняя Клаву. Если бы не я, он бы кровью зашёлся. Голова у него пробита была, но я всё сделала. Рану промыла, перекисью обработала, всё как надо, даже перевязать получилось красиво. Ну и отправила бы его с Богом. Знаешь, Кла, в больничку ему надо. Он сначала меня медведицей назвал, а потом сказал, что его Хуан Карлос зовут. В общем, думаю, беда страшная у него с головой. Когда они забежали в калитку, на стуле никого не было. Сенька начала звать своего нового знакомого. Дядька Хуан Карлос, ты где? Не прячься, мы тебе ничего плохого не сделаем. Я здесь, за забором под деревом сижу, осторожно ответил Карл. А чего ты туда отполз? Неужели медведица опять привиделась? воскликнула Сенька, побежав в направлении голоса. Ты убежала, я подумал, сейчас приведёшь своего отца. И он мне на костыляет, а дальше отползти не смог, голова кружится. объяснял новый друг через забор, сидя на коряге возле которой полчаса назад его нашла девочка. Да ты что, засмеялась она. Я Клавву привела. Она у меня самая лучшая, самая умная. Она сейчас что-нибудь придумает. Увидев свою подчинённую, которой он сегодня наговорил столько гадостей, Карл вздохнул. Лучше бы ты отца привела. Вот это встреча, Карл Юрьевич. Не ожидала вас увидеть ночью в канаве возле моего дома. пьяного и с пробитой головой. Клава не смогла сдержать эмоций. Ее рот был растянут в счастливой улыбке, а изо рта вырывались непроизвольные смешки. «Ты его знаешь!» – удивилась Сенька. «А это, Сень, мое начальство, которое приехало меня увольнять», пребывая в прекрасном расположении духа, продолжала Клава. «Потому как в нашей фирме работать могут только идеальные люди». А таким жирным, как я, не место. Ой, Клавочка, так что? С помощью я поторопилась, что ли? Искренне спросила Сенька. Да, подруга, это ты не подумала, смеялась в голос Клава. Не, дядька, уж не знаю, как тебя правильно величать, Хуан Карлос или Карл Юрьевич. Раз такое дело, и обратно уже никак не отыграть, то ты и Клаве плюсик за меня поставь. «Так как она работает за двоих, и я от нее полностью завишу. А если считать еще и булю, то за троих!» Очень серьезно торговалась Сенька. «Ладно», — примирительно сказал Карл. «Я пойду». В этот момент Сенька просящим взглядом посмотрела на Клаву, и та сдалась. «Ну уж нет, Карл Юрьевич! Сенька вас спасла, столько сил потратила!» А вы пойдёте и бухнетесь в очередную канаву. На этих словах она подняла Карла, положила его руку на свои плечи, с другой стороны встала Сенька, и они повели не сопротивляющегося пострадавшего в дом. Пойдёмте к нам, и там уже решим, скорую вызывать или просто проспаться вам надо. 31 января 1943 года. Десятилетнему Оси очень хотелось есть. Последние 3 года это чувство не покидало его ни на миг. А после того, как фашисты вошли в Краснодар, к нему прибавилось ещё и чувство страха. Мамка запрещала выходить на улицу, а когда уходила, прятала его в погребе. В городе свирепствовала зондеркоманда SS 10A. Она разыскивала и уничтожала подозрительных людей. партизан и политработников, а также солдат Красной армии и евреев. По Краснодару упорно ходили слухи, что ездят машины, похожие на автобусы, только без окон. Людей сажают в них под предлогом мыться в бане. Раздевают вещи складывают в деревянный ящик под полом, и больше тех людей никто не видит. Поэтому мамка не надеялась на осеннюю сознательность и принимала жёсткие меры. Но у Осипа парень не промах. Он научился выбираться из подвала, и пока мамка ходила на работы, он бегал к соседу Соломону Абрамовичу. Археолог показывал ему всякие разные находки, рассказывал интересные истории, похожие на сказки. А самое главное, он кормил Осипа. У соседа-археолога от другой жизни остались ценные вещи. И периодически он ходил на рынок и менял ценности на еду, при этом не забывая делиться с голодным ребёнком своими трофеями. Сегодня Сломон Абрамович выглядел очень плохо. Его небритые щёки, покрытые седой щетиной, впали, а глаза наоборот вывалились. Встретив Осипу на крыльце, он обрадовался как никогда и поспешно завёл его домой. Ося Начал он, как только они зашли в деревянное жилище профессора археологии. Как твоё полное имя, отчество? Осип Варфоломеевич Зубов я. Испугался такого странного вопроса Осип. А что? Так вот, Осип Варфоломеевич Зубов. Будет у тебя миссия на этой земле, почтенная и обязательная. Скажи мне, на тебя можно положиться? У меня папка коммунист. Шепотом сказал Ося. «Я поклясться могу. Только вы никому не говорите, мамка велела за это молчать». «Поклясться — это обязательно», — задумчиво сказал почему-то очень испуганный Соломон Абрамович. «Но сначала ты должен запомнить кое-что». Он провел Осю в комнату, усадил на кресло и полез в шкаф. А голодный Ося подумал, что оттуда точно картоху не вытащат и сразу затасковал. Значит, сегодня кормить не будут. В ответ желудок призывно заурчал. Смотри, Осип Варфоломеевич, сын коммуниста. Это мой кушак. В нём настоящее сокровище, не имеющее цены. А знаешь почему? Потому что это не просто золотые изделия, это историческая реликвия. В этот момент сосед достал из кушака какие-то пластины жёлтого цвета. Надо сказать, драгоценности не впечатлили голодного Осию. Но из уважения к соседу и в знак благодарности за то, что он его периодически кормил, Осся собрал всю свою воспитанность в кулак и слушал Соломона Абрамовича с уважением. Я попробую рассказать тебе по-простому, начал профессор, выкладывая неровные прямоугольники на стол. Когда-то давно, примерно в V веке до нашей эры, в наших местах жил народ миоты. Такие же люди, как ты и я. Вели они оседлый образ жизни, занимались земледелием, скотоводством, рыболовством, торговали с античными городами, а главное у них широко были развиты ремёсла. Вот, смотри, что могли изготавливать их мастера. И сосет указал на прямоугольники с картинками. Вглядись внимательно, Осень. Это делали люди, которые жили многие тысячи лет и назад. Да, сказал Осип, просудив, что от него сейчас ждут одобрения. Красиво, особенно этот дядька. Это Геракл, персонаж древнегреческой мифологии, сын Зевса и Алкмены. У него была необыкновенная физическая сила и смелость. И это сделали миоты, уточнил Ося. Да, мой друг, примерно в V веке до нашей эры. Но прошло время, и следы их существования стёрлись. Вот ты, друг Осип, хотел бы, чтобы люди через много веков помнили о тебе, о нашем народе, о наших традициях. «Гордились бы тем, что мы можем делать руками». Ося не совсем понимал, какой ответ ждет от него сосед, поэтому ответил от души. «Хотел бы». «Так вот, мы археологи. Тем и занимаемся, что пытаемся хоть что-то восстановить из жизни людей, живших ранее. С моей группой мы находили интересные экспонаты. Но это все ерунда по сравнению с тем... Что нашел я, надо отметить совершенно случайно. Этим экспонатам место в музее, причем в центральной экспозиции. Их должны изучать ученые, они должны принадлежать нашему народу. Рассказывая все это, Соломон Абрамович растрогался, слезы катились по его старческим небритым щекам. «Ты спросишь меня, при чем здесь ты?» Вспомнив, что не сказал, самое главное, продолжил Соломон Абрамович. Именно тебе выпадает честь сохранить и передать это достояние нашему народу. Если даже меня не убьют немцы, что вряд ли, то мне всё равно осталось недолго. Так вот, после моей смерти в драных вещах старика никто копаться не будет, а тебе, друг, Ося, придётся. Когда меня не станет, ты должен будешь взять этот кушак и сохранить его содержимое. Неважно, как В моём саду за рой, только запомни где, а когда придут наши, передашь это в музей. В кушаке, кроме всего, я зашью записку. Там всё поймут. За это тебе будет и почёт, и награда, и всеобщее уважение, я абсолютно в этом уверен. Только пообещай, что выполнишь всё, как я сказал. Вот, теперь самое время для клятвы. Обещаю, честное слово, передам. Только я думаю, вы наших дождётесь, на подходе, говорят они. Мне мамка вчера рассказывала: баи идут, скоро нас освободят. И решив рискнуть, спросил: "Саламон Абрамович, а пожрать ничего нету?" Старик грустно улыбнулся, погладил его по голове и сказал: "Сегодня, брат, у нас царская еда". Я выменял крупу, будет у нас настоящая каша. Это и есть тот самый крутой мажор. Надо же, красивый такой. Карл услышал через дрёму Сенькин шёпот. Клавочка, я всю ночь себя ругала, что пошла той стороной. Не увидела бы его, и тебя бы не уволили, и жили бы мы дальше по-прежнему. Не говори глупости. Захихикала ее собеседница тихо, чтобы, видимо, не разбудить гостя. «Ты же понимаешь, что я не могла иначе?» Виновато спросила Сенька. «Я вот мимо кошки раненой пройти не могу, а тут человек». «Это хорошо, Сенька, что ты такая!» Так же шепотом утешила ее Клава. «Вырастешь, пойдешь на врача учиться. Будешь людям жизнь спасать. И прекрати ерунду всякую думать!» Я бы больше с тобой разговаривать не стала, если бы ты поступила иначе. Только обещай в следующий раз звать меня. Хорошо этот порядочный оказался. А люди разные бывают. Осторожнее надо быть. Иди, будь гостья. Мне на работу уже пора. Хочу потихоньку заму дела передавать, чтоб потом аврал не приключился. А она неплохой руководитель, подумал Карл. раз беспокоиться о фирме даже после своего увольнения. Когда девочка заглянула в маленькую комнатку, где вчера вечером расположили Карло на время полежать, а он уснул самым бессовестным образом. Гость уже сидел на кровати и о чём-то усиленно думал. Доброе утро, дядька. Уже проснулся? Пойдём завтракать. Что? Ах, да, пойдём. Подожди, у меня кое-что пропало. Своди меня туда, где ты меня вчера нашла, а может, выпала, попросил Карл, одновременно выворачивая карманы. Пойдём, помогу. А что ищем? И уже выходя из дома закричала Клава: "Мы пятек". Вернулись они через полчаса. Карл был жутко расстроен, а Асенька как могла успокаивала его, одновременно треская сырники со сметаной. А может, всё-таки в гостинице оставил? Не, но ну бывает такое. Я вот точно была уверена, что пижаму из дома брала, а вечером пац, а нет её. А что произошло-то, вы мне расскажете? Возмутилась Клава своим неведением. А в овсянки нет? спросил Карл, брезгливо глядя на стол. Нет, обиженно ответила Клава. Ксирники были её гордостью, готовила она их особенно вкусно. Поэтому для неожиданного гостя выбрала самое лучшее. Карл сморщился, глядя на стол, но вздохнул и молча начал есть. Клава обиженно засопела и тоже замолчала, даже Сенька, видя напряжение за столом, притихла. Но, не выдержав и пяти минут, вновь заговорила. Представляешь, Клавочка, у него документы пропали. Паспорт, уточнила Клава у Сеньки. Будто Карл не сидит рядом и уже с огромным аппетитом уплетает за обе щеки сырники. «Не, а какие-то листки белые, исписанные ручкой. Он говорит, это были чужие документы, ему их дали на хранение». «А больше ничего не пропало», — уточнила Клава. «Нет, представляешь, и телефон, и кошелек все на месте, а этих документов нет». Сенька была явно возмущена данным обстоятельством. Значит, вчера приходили конкретно за ними. Сделала вывод Клава. Она уже немного успокоилась, поэтому тоже с аппетитом поглощала завтрак. Вы думаете? первый раз заговорил Карл, оторвавшись от вкуснейших сырников. Ну что, очень логично, по-моему. Документы важные раз. Вас кто-то ударил по голове два. Для гопоты местной ваш телефон это самое большое богатство. Его они бы вытащили у вас в первую очередь. Выходят, приходили за документами. Но в этом случае легко вычислить кто, довольная собой произнесла Клава. Продолжайте, поторопил её Карл, одновременно поедая сырники, будто и не морщился он 5 минут назад. Надо взять за основу. Первое: Кто знал про документы? Второе, кто был в курсе, что они у вас с собой. И третье, кто видел, что вы пошли дышать воздухом. События поворачиваются так, задумчиво сказал Карл. Что кроме вас я доверять не могу никому. Итак, слушаем, делаем выводы, анализируем. Сенька сидела с открытым ртом и ловила каждое слово. Влаве тоже было интересно, но она, в отличие от Сеньки, не показывала это так очевидно. В поезде ехало 7 человек. До пункта назначения доехала только 6. Чужих исключаем, так как от Воронежа до Ростова вход к нам в конечный вагон заблокировал какой-то фокусник своим реквизитом. Выпивали в купе. Фёдор, это убитый намекал всем, что у него в портфеле сокровища. Позже я унёс его в восьмое купе и оставил там спать. Перед сном он отдал на сохранение бумаги, говоря, что его семья теперь будет уважаемой, и даже сын будет гордиться. Трое приезжие, поэтому остановились у Маринки в гостинице Динка местная. Она домой ускакала, а проводницу Галину увезли сразу с вокзала в больницу. Я не помню, говорил ли я о документах за столом после того, как вернулся, уложив Фёдора спать. Мог, так как не очень-то в это верил. Вчера же за столом я предложил всем вместе съездить к сыну Фёдора и отдать документы. Получается под подозрением, пока все сделали вывод клава. Вот если бы вы эти бумаги сфотографировали, Мы бы подпортили планы этому тайному злодею. И я всё-таки ваш начальник. Естественно, я это сделал, раздражённо сказал Карл и тут же деловым тоном добавил: Предлагайте, как мы это сделаем. И я никогда не сомневалась бы в своём начальстве, если бы он вот уже 2 дня не пил с незнакомыми людьми. От этого вера, конечно, немного пошатнулась. объяснила свой пессимизм Клава, будто это она была его начальником. А действовать можно так. Давайте дадим ему знать, что не только он теперь владеет информацией из листков. Вы говорите, вас сегодня всех вызывают в полицию для дачи показаний. Так вот, мы распечатаем фото листков. Вы будете при всех ими махать, скажете, что совершенно случайно вчера потеряли их по пьяни. Но дубликаты сделали, это чтобы не спугнуть нам убийцу. Более того, настаивайте на поездке к сыну убитого. Желательно бы уговорить всех. Будем смотреть за реакцией людей. Кстати, вы сами решили выйти на воздух вчера вечером или вам кто-то рекомендовал? Марина предложила, ответил Карл. Галочку ставим напротив имени. Но этого мало, очень мало, задумчиво сказала Клава. У вас есть таблетки ускоряющие пищеварение? Резко сменил тему Карл де Дая десятый сырник. Зачем вам? Вновь обиделась Клава. Сметана у вас была явно жирновата. Мой желудок не привык к такой тяжёлой пище, вредничал Карл. На самом деле И ему было стыдно, что он так много съел. И поэтому он решил себя оправдать. Надо же, к алкоголю он привык, а к сметане нет. Бубнила себе под нос Клава, доставая таблетки. Какой избирательный у вас желудок. И вам советую выпить. Кстати, такие таблетки надо пить по весу. Мне вот можно одну, а вам надо две, сказал Карл. Мне кажется, что вы слишком завышаете мои недостатки, возмутилась Клава. Я боюсь, я их недооцениваю, сказал Карл, краем глаза заметив, как подчинённая Тайна выпила вторую таблетку и про себя рассмеялся. Уговаривать никого не пришлось, поехать к сыну Фёдора захотели все. Встретились они в коридоре УВД по Краснодарскому краю, как старые друзья-фронтовики. Мужчины приветствовали друг друга крепкими рукопожатиями и похлопыванием по плечу, женщины целовались друг друга троекратно в щёки. Динка, словно стесняясь, Карла лишь махнула ему своей белёсой короткостриженной головой и как всегда опустила глаза. Карл не любил сложностей и решил сам смягчить ситуацию. "Привет", подошёл он к ней и сел рядом на стол. Как дела? Да, такое происходит, даже не знаю, как дела. Плохо, наверное, неуверенно ответила она, не поднимая глаз. Не переживай, всё образуется, вот увидишь. Полиция разберётся, и как старший брат похлопал её по руке. Кстати, друзья, чуть громче сказал Карл, чтобы его услышали все. Не забывайте, мы договаривались отвезти документы сыну Фёдора. Никто не передумал? Вокруг все закивали головами и обращаясь конкретно к Динке, сказала, но так, чтобы это было доступно для остальных ушей. Поедешь с нами? Представляешь, мне Фёдор дал документы на хранение, когда я его провожал до купе. А я дурак, вчера выпил, пошёл прогуляться, видимо, стресс так на меня подействовал. Упал, голову себе разбил. В доказательство Карл повернулся и показал пластырь на затылке, 2 часа назад так заботливо приклеенный Сенькой. Документы потерял, стыдоба. Хорошо хоть опыт не пропьёшь. Я вчера сфотографировал их, так что будет что отдать сыну. Вот ядрёный комбайнер, пронеслось знаменитое выражение Бориса. Только сейчас Карл заметил, что круг сомкнулся вокруг него. Все подошли поближе и внимательно слушали рассказ. Стояли молча, даже француз Филипп не задавал уточняющих вопросов, а просто внимательно вглядывался в его лицо. Карл пожалел, что оставил Клавдию Петровну в машине. Его голова сейчас не очень работала, то ли от удара, то ли от выпито накануне. Он никак не мог сфокусироваться и проследить за реакцией. А управляющий директор была не дура. Логическое мышление и анализ в её интерпретации ему очень понравились. Возможно, он даже её не уволит, просто понизит и всё. Чтобы нарушить повишившую в воздухе неловкую паузу, возникшую после его признания, Карл предложил: "Поедемте все вместе у моей подчинённой минивэн. Все поместимся". И вот, спустя 3 часа Уставшие от жары и постоянного ожидания в коридорах, они ехали в машине Клавы. Динка с Мариной уселись на третий ряд, как самые худенькие, так как там места было совсем немного. Филипп и Борис на второй, а Карл рядом с Клавой впереди. Ну что, есть какие новости? Сквозь зубы спросила Клава, прибавляя в салоне музыку. Фёдора убили одним ударом, порвав ему селезёнку. Он некоторое время был жив, но так как вовремя не помогли, он умер. Так же сквозь зубы почти одними губами ответил Карл. По радио популярный нынче Белорус спел свою знаменитую незабудку, а Клава продолжила допрос. Её воображение уже разыгралось, и она пыталась решить эту логическую задачку, как в детстве шарады. Водных, правда, было маловато. Опасть мог Нет, однозначно удар, ответил так же тихо Карл. Значит, мужчина, резюмировала Клава. В том-то и дело, что нет, вздохнул он, вспоминая разговор в полиции. Следователь из Норильска, что так не любил жару, даже в кабинете с кондиционерами постоянно вытирал свой потный лоб с залысиной. Платок был другой, ярко-жёлтого цвета, но по-прежнему огромный. Понимаете, Карл Юрьевич, вы уж простите, я буду называть вас, как представились, а не по паспорту. Язык сломать на вашем имени можно. Кстати, а у вас в Испании родственники есть? Есть, раздражённо ответил Карл. Его очень бесило, что следователь постоянно уходил от разговора. Что вы хотели сказать? А жара у вас там такая же адовая, не унимался следователь. Да, летом точно такая же жара. Жара, она, знаете, везде одинаковая. Если эта жара, то одинаково жарко, что в Испании, что в России. Карл решил ответить на все вопросы сразу, но не тут-то было. А вот тут вы не правы, вот у нас в Норильске. Сел на своего любимого конька-следователя, но Карл до этого 2 часа просидевший в коридоре, уже был на взводе. Давайте вернёмся к убийству. Вы сказали, что Фёдора Осиповича убили. Ударили по серезёнке и потом продолжили, сказав: "Понимаете?" Следователь немного обиделся на такое равнодушие к Норильскому лету, но всё-таки продолжил уже по делу. "Понимаете, наш эксперт говорил, что удар был не сильный. Теоретически так ударить может даже женщина. Но самое главное, удар был очень точный, обученный Тот, кто бил, однозначно знал, что делает. И вот теперь Карл ехал и вглядывался в лица своих новых друзей. Кто из них смог бы так ударить? От былого братства не осталось и следа, потому как эти мысли были теперь у всех членов компании, у всех, кроме одного, кроме убийцы. А Надин точно знал, кто Карлу необходимо было вычислить Гада. Жизненно необходимо, так как именно он последним видел в живых Фёдора Осиповича. Нет, следователь не пугал и не намекал, но Карл понимал: если не найдут настоящего, возьмут крайнего. Даже странно, что его сейчас отпустили, взяв только подписку о невыезде. Видимо, помогает жара, она делает движения медленными, а поступки не всегда обоснованными. Но следователь к этому морально придёт. Обязательно придёт, поэтому надо спешить, время пошло. Деревянный дом, почти такой же как у Сеньки с Булей, стоял посредине Краснодара. Да, есть у этого города такая особенность. При всей его продолжительности и большой численности населения, множество частных домов сочеталось с высотными зданиями. Вероятно, сказывались особенности климата. Каждый житель мечтал иметь хоть маленький, но двор, чтобы посадить черешню, грецкий орех или абрикос, которые росли бешенными темпами, лишь воткни их в землю. Но это делалось не только для урожая. В принципе, любую ягоду в Краснодаре можно купить на одном из множества рынков, а в сезон так наивысшего качества за сущие копейки. Это делалось для проведения досуга. Каждый уважающий себя краснодарец... По вечерам сидел в своём дворе под тенью огромного дерева и вёл разговоры о природе, о жаре, о ценах на рынке и температуре Чёрного и Азовского морей. В общем, обо всём и ни о чём. Такие разговоры без тени деревьев, конечно, были не те. Поэтому одни жители покупали дома на земле, другие же, уже имеющие свои заветные сотки, не спешили с ними расставаться. Видимо, из этой категории жителей была и семья Зубовых. Дом хоть и выглядел миленько, но скорее всего, помнил ещё приезд Екатерины в Краснодар. Делегация замерла у ворот. Никто не хотел заходить первым. Все даже немного отступили друг за друга, и Клава незаметно осталась одна у калитки. Карл же вовремя, вспомнив, что он начальник, скомандовал: "Сходите, узнайте обстановку". Не-не-не. запротестовала подчинённая. Это не моя война. Если по работе, пожалуйста, командуйте. Тут же я пас. Вы знали его отца. Идите вы. А если он в папу и начнёт плакать, я не готов сегодня никого успокаивать. Надо же, какая вы цаца, воскликнула Клава. Не можете вы вон друзей своих попросить? На этих словах Карл и Клава оглянулись. Папучкики, наблюдая перепалку, отступили до конца, вжавшись в клавен автомобиль. И, увидев, что на них обратили внимание, одновременно отрицательно закачали головами в знак отказа идти первыми. "Идите уже", стал подталкивать её в спину Карл. "Зарабатывайте себе бонусы. Конечно, столько, сколько вы наели, не получится", многозначительно ухмыльнулся Карл. "Но попробуйте". Вспомните в конце концов, что у вас с соседкой с малолетней девочкой на ежедневии. Думайте о том, что вы хотите сохранить. Вот вы, что больше всего любите? спросил он Клаву, одновременно толкая её к калитке. Мороженое, машинально ответила Тана на ходу, обдумывая, что говорить ребёнку, который только что потерял отца. Боже мой, вам сколько лет? 33 Опять же на автомате ответила Клава. «Как можно в тридцать три больше всего любить мороженое? У вас, по-моему, проблемы». На этих словах Карл впихнул подчиненную в старую зеленую калитку, а сам остался снаружи. «Как можно в свои тридцать не любить ничего, а?» «Это у вас проблемы, Карл Юрьевич». Пробубнила себе под нос Клава, но из-за калитки прозвучало «Я все слышу». Двор был похож на любой другой двор Краснодара, с огромными плодовыми деревьями, которые поднимались к небу и там переплетались своими ветками, не давая суровому краснодарскому солнцу пробиться сквозь них. Было видно, что уже давно всё растёт самостоятельно, без надзора со стороны хозяев. За захлопнутой калиткой осталась шумная дорога, люди спешащие по делам. Начальство с друзьями, а здесь во дворе стояла тишина. Деревья выросли и огородили двор со всех сторон стеной листвы и веток. От этого было прохладно и уютно, хоть и не очень ухоженно. «Здравствуйте!» — нарушила тишину Клава мелкими шагами, продвигаясь вглубь двора. Она почему-то сразу решила искать хозяина надо в саду, а не в доме. Может, интуитивно чувствовала, ведь она именно так поступила, когда не стало родителей. Находиться в опустевшем доме было просто невыносимо, поэтому всё время Клава проводила в саду. Обедала даже, спала, пока поздняя осень не загнала её обратно в дом. Извините, пожалуйста. Я, Клавдия Жукова. Можно с вами переговорить? На последнем слове невидимая сила схватила Клаву за правую ногу и потащила вверх. Мир в одну секунду перевернулся с ног на голову. Последнее, что Клава подумала перед тем, как начать громко материться: зря я не подстриглась коротко. Крик Клавы прозвучал неожиданно, и вся компания На мгновение, взглянув в испуганные глаза друг друга, рванула во двор, на ходу готовясь к худшему. Там их ждало неожиданное. Увидев это, все сначала встали, как вкопанные. Но, придя в себя, Боря с Филиппом смущенно отвели глаза, а Марина с Динкой гаденько захихикали. Клава висела на дереве ногами кверху, если быть точным, то одной. Вторая же конечность болталась как попало. Её платье, согласно закону притяжения, тоже тянулось к земле, оголяя выдающуюся филейную часть. Чему хозяйка как могла сопротивлялась, но естественно, безуспешно. И ядрёный комбайнер, счастливо улыбаясь, произнёс буря так, будто делая девушке комплимент: "Помогите, спасите!" кричала Клава, вставляя где возможно между слов ругательства. Её нога, обтянутая верёвкой, покраснела, волосы распались из шишки, делая её похожей на кисточку. Вы зачем туда залезли? закричал Карл, стоя внизу и не зная, что предпринять. Вот, решила сверху посмотреть, где хозяин дома. Отсюда гораздо виднее. зло ответила Клава. Слезайте сейчас же! Это была глупая идея. Ветка, на которой вы сейчас висите, скоро треснет, не выдержав вашего огромного веса, предупредил Карл. Вам даже сейчас мой вес покоя не даёт. Вы действительно думаете, что я сама сюда залезла? Не разочаровывайте меня своей глупостью. Клава уже перешла на виск. Но вы же сами сказали, удивился Карл. Я над вами пошутила, снимите меня скорее. А то ни ветка не выдержит, а нога оторвётся. Нашли время шутить, возмутился Карл. Я в экстренных ситуациях впадаю в ступор, и, повернувшись к товарищам, добавил: "Ребята, надо что-то делать". Но делать ничего не пришлось, потому что спокойный и даже немного грустный голос сказал: "Вы держите её, чтобы не убилась. Я пойду отвязывать противовес". И маленький щупленький человек с грустными глазами и причёской шурика из кавказской пленницы прошёл мимо них в кусты. Борис быстро организовал мужчин, и через минуту они уже подхватили клаву, летевшую обратно на землю. Та же её встретила радостно, как когда-то Гагарина, и заключила примиком в объятия троих мужчин. Давайте знакомиться, я Борис. После того, как они поймали ее, Боря, улыбаясь во все тридцать два, приобнял Клаву за талию, двусмысленно разглядывая ее бедра. «Клавдия!» — представилась Клава, отвязывая от ноги веревку. «Вы знаете, мы вот с вами два дня катаемся, а я вас рассмотрел лишь, когда вы парили в воздухе. Прям Мадонна!» На этих словах он еще шире улыбнулся. Да ещё и весёлая, я таких люблю. Вы знаете, Боря, а я таких, как вы, нет, отряхивая своё платье, сказала Клава. Это почему? ничуть не расстроившись, сказал Борис. Тупите много. Девушка весело, а как снять сообразить не могли. Видать, не только моё начальство впадает в ступор в экстренных ситуациях. На этих словах Клава выразительно посмотрела на растерянного Карла. "Не, я, в отличие от Карла, просто наслаждался", заржал Боря. "Чем? А если бы я башкой о землю грохнулась, моими мозгами на земле бы наслаждался". "Успокойтесь, Клавдия", сказал Карл, помогая ей подняться. "У нас всё было под контролем". Динка с Мариной откровенно хохотали в уголке. От этого Клава решила не показывать ни своих слёз от пораненной ноги, ни обиды за унижение с юбкой, которая предательски оголила самое сокровенное. Тем более, невысокий грустный парень, похожий на Шурика из кавказской пленницы, вернулся и без интереса слушал их разговор, усевшись на маленькое бревно. "Здравствуйте", поздоровалась Клава, чтобы наконец отвлечь внимание от своей персоны. и конкретно от своей филейной части. "Здравствуйте", равнодушно ответил парень. "Ко мне барсук ходит". Как-то печально начал парень. "Ходит и смотрит в окно, надоел. Вот я ловушку и поставил. Подумал, познакомлюсь с ним поближе, узнаю, что ему надо". "А вы молодец", обратился он к Клаве. "Не только красивая, но и смелая". И добавил, вздохнув: "Жаль только, что вы не барсук". Клава покраснела, приглаживая свои волосы, которые расплелись из шишки, и смущаясь произнесла: "Спасибо, не понимая, за что благодарит, за то, что красивая или всё-таки за то, что не барсук. А вы к кому?" словно опомнился парень. "Мы ищем сына Фёдора Осиповича Зубова". Вступила в разговор Марина, которой не очень понравилось, что Клава вдруг забрала на себя столько внимания. Молодой человек встал, вытер руку о штаны, протянул для пожатия и представился. Аэрополк Фёдорович Зубов. Через полчаса все уже сидели за круглым столом на заднем дворе и пили чай из сомнительных чашек. Да что там чашки со своим чёрным чайным налётом. Сам чай на вид был заварен раз пять. Поэтому пили было сильно, сказано. Ярик, как он просил его называть, читал записи, что передал ему Карл, а остальные с грустными лицами созерцали кружки с подозрительной жидкостью. Вы знаете, пробежав глазами оба листка, исписанных мелким почерком, сказал ерополк: "Мы с папой не были близкие. Он был увлечён этой своей идеей поиска сокровищ, которая его заразил дед. Мать нас бросила, когда я в первый класс пошёл. Встретила большую любовь и укатила с ней в Крым. Звонит мне иногда, равнодушно добавил он. Меня тётя воспитывала, папина двоюродная сестра. В соседнем доме она живёт. Отец в свободное время мотался по архивам, потом проверял свои версии. Дома его почти никогда не было. Он попытался заразить и меня этим. Даже заставил на исторический идти и потом диссертацию защищать. Но мне всё это было неинтересно, я больше реконструкции люблю. У нас сейчас много их стало проходить, и про гражданскую, и про великую отечественную. В самой школе стараюсь везде участие принимать. Мне вот даже жалко, что это время героическое закончилось. Мечтательно протянул он. Герик вообще, видимо, был очень медлительным человеком. Сейчас себя и показать негде. И протянув листки обратно Карлу, сказал: "Заберите себе, мне это не надо". Повисла пауза. Все не знали, что делать, думали осчастливить наследника несметными богатствами, подарить сыну память об отце, а оказалось, что никому это не нужно. Неожиданно паузу прервала Клава. Она не села за стол, как остальные, а осталась стоять, чувствуя себя здесь просто обслуживающим персоналом. «Слышь ты, герой!» — наклонилась она над любителем реконструкции. «А ты что так быстро сдаешься?» «Время у него не геройское. Твой отец мертв. Хороший он был или плохой, но только в отличие от твоей мамаши тебя не бросил». А воспитывал, наверное, подарки на день рождения дарил, дарил ведь, да? Клава со злым лицом, на котором воинственно ходили желваки, и ещё больше склонилась над Яриком, тот тут же превратился в обиженного ребёнка. Да, дарил, подтвердил он под её натиском. Еду покупал, одевал, обувал, ведь так? Отвечай мне, почти кричала она. Да. Односложно пробубнил Ярик, пригнувшись к столу, будто боясь, что она его ударит. Так почему же ты не хочешь довести его дело до конца? Почему в память об отце не хочешь найти эти долбанные сокровища и открытие назвать его именем? Почему, скотина ты неблагодарная? Так как это был риторический вопрос, то повисла тишина, а за столом было слышно, как шмыгает носом бедный Ярик. Но вы сегодня, конечно, в ударе, сказал Карл и развёл руками. Я уже не знаю, чего от вас ожидать. Что вы выкинете в следующий раз, меня побьёте? Клава смутилась и опять отошла от стола. Марина тем временем показала Карлу глазами на Ярика. Нет, вслух сказал тот. Давай, у тебя уже есть опыт ядрёный комбайнер. Толкнул его в бок Боря. Нет, уже громче ответил Карл и замахал головой. У тебя хорошо получается, стала уговаривать Динка. У вас тоже получится, вы просто не пробовали. Что за глупости? Один раз человек сделал, так его что, уже и в профессионалы записывают? возмутился Карл. Не вредничай, иначе мы тут до утра сидеть будем, подытожила Марина. Ещё немного для приличия посидев, обычившись, Карл пошёл к Ярику и, пристроившись рядом на скамейку, сказал: "Не плачь. Я честно не знал, что она такая бешеная, вот честное слово. Она даже не ехала с нами в том вагоне. Подчинённая моя, я её увольнять собрался, да вот пока думаю". Хочешь прямо сейчас уволю. Она права, сквозь слёзы сказал Ярик. Что? не понял Карл. Она права, я должен, но что я могу? Отец такой умный был. И то года информацию собирал. А я ему и в подмётки не гожусь. Я не приспособленный. Последнее слово Ярик произнёс уже в истерике. Ну, хочешь, я тебе помогу, сказал Карлов в порыве благородных чувств. Слёзы на лице Ярика тут же высохли. Правда? спросила он у Карла, и тот уже не так уверенно, но всё же махнул головой. И вы тоже поедете с нами. Этот вопрос он адресовал другим членам молчаливого чаепития. которые с выпученными глазами сейчас смотрели на Карла как на предателя. Куда? только и смог вымолвить ничего не понимающий Филипп, который хоть и знал хорошо русский, но не успевал за ходом событий. Как в Зареченскую, судя по записям. Радостно ответил Ярик и начал рассказывать. 10 февраля 1943 года. Matvey Kozery вёл свой дезинфекционный автомобиль, так его называли немцы. Русские же, что работали на немцев, в мер с собой прозвали этот автомобиль автобус смерти. Но ну, простой народ души губками. Уже третий раз на этой неделе. Сначала выезды были запланированы раз в неделю по пятницам. Люди думали, что их везут насильно мыться в баню и спокойно садились в машину к Матвею. Боже, приказом бургомистра Воронкова выезды стали два, а вот сейчас и 3 дня в неделю. Разошлись что-то фрицы. Чуют, видимо, слышат, как громыхает рядом, боятся. Слышал гром боёв и боялся и Матвей Елизарович. Но ничего уже поделать не мог. Как только немцы пришли в Краснодар, он добровольно пришёл в комендатуру с искренним намерением сотрудничать. Ненавидил он коммуниаки, которые отняли у него и его семьи всё: дворы, хозяйство, поля и, как следствие, благополучие. Конечно, семья Козырь никогда не была знатью. Однако же имелись и хозяйство, и полный двор, и поля, и скотина. Нет этого ничего. Хорошо хоть сам жив остался. Пришлось в город податься и там смешаться с толпой. На заводе работал, женился, даже дитя родилось. Вот только не проходила злость на тех, кто отнял у него всё это. Да и сны мучили ночами о том, как мог жить сейчас Матвей Козырь. Уснёт бывало и просыпаться не хочет. сница ему, что он, как батя его, царствие ему небесное, всех девок в деревне перепортил, мужика забил до смерти на конюшне за то, что тот смел дочь свою красавицу от него прятать, а потом пил, да в бане парился. И так ему от этого хорошо становилось, аж слюни текли. После таких сынов особо тошно было на жену свою проклятую смотреть. Поначалу очень радовался Матвей, что уехала она с детём в эвакуацию. Потому как планировал он с немцами новую жизнь начать, зарабатывать много и жену красавицу иметь. Да вот как-то не сложилось. Фашисты начав так хорошо уже паковали вещи, и понимал умный Матвей Козыль, что не нужен он им больше. Но они на того напали. Он не дурак, при комуняках выжил и сейчас не оплашાયт. Решил он хитрить. Сегодня проедет последний раз по городу, покатает бедолаг. Потом вывезет трупы их в ров и рванёт сразу в свою родную станицу. Там спрячет он эту чудо-машину и сам схоронится. А когда вернутся фрицы, он тут как тут. «Вот, пожалуйста, ваша техника, схоронил, вас ждал. И будет после этого ему еще больший почет и уважение. Возможно, даже повысят. Хотя не нужно ему повышение, ему его должность очень нравилась. Сиди, баранку крути, зарплата хорошая. Перенапрягаться не надо, машина сама все делает. Через решетку на пол газ поступает». И люди умирают. Хорошая машина вместительная. За один раз до пятидесяти человек можно покатать. Также и одежда, что люди снимают, частично ему остается. Нет, конечно, самое дорогое фрицы забирают. Но Матвею хватает. К тому же даже трупы выгружать не надо. Не работа, а курорт. В последнее время еще один приработок появился – Как люди поняли, что не в баню машина-то возит народ, а прямо на тот свет, стали с Матвеем торговаться, выкупать своих, так сказать. Немцы-то из-за большого количества людей всё проконтролировать не могут. Вот Козер этим и пользуется. На этих мыслях в окно машины постучали. "Отдай мальчишку", прошептал старый дед словно на последнем дыхании. золото дам и протянул большую золотую брошь с синим камнем какого-то необыкновенного оттенка машина уже была полностью укомплектована и начала свою смертоносную работу поздно равнодушно ответил Матвей а сам глаз не мог оторвать от броши и не выдержав этой красоты решился ну давай попробуем Когда дверь открыли, многие уже лежали на полу, но мальчишка, тот, за которым и пришёл дед, стоял у самой двери и испуганно глядел по сторонам. "Саламон Абрамович", закричал он и рухнул на руки к старику. Матвей выхватил брошь и уже хотел закрыть дверь, как появились два фрица. "Беги!" прохрипел старик и толкнул малого с огромной силой, откуда она у него только взялась. И извини, к сухмылкой сказал козарь. Про тебя уговора не было. И спрятал брошь в карман.